Глава 16. Следующий капитан. Ливерпуль играл против Саутгемптона на выезде, когда Юрген Клоп посмотрел на Джордана Хендерсона и сказал ему, что тот выходит на поле. Капитан Ливерпуля не всегда был первым выбором Клопа, который ротировал свою полузащиту больше, чем любую другую линию на поле. Редко случалось, чтобы одна и та же тройка играла в двух играх подряд. в со кампании 2018-2019 года Клопп пробовал 29 комбинаций. На то было две причины. Он ожидал, что каждый полузащитник будет и защищаться, и атаковать, а это означало высочайший уровень физической подготовки. Он видел, как страдала команда в Киеве, когда во втором тайме у него не было возможности внести изменения. После продажи Филиппа Каутиньо пятью месяцами ранее и замены его Алексом Окслидом Чемберленом, который ныне был травмирован, у Клоппа был недостаток игроков в этой линии. Он также признал, что Ливерпуль не играет с номером десятым, плеймейкером. Регулярно перетасовывая свой состав, противники не могли установить, откуда на самом деле исходит более глубокая угроза центра поля. В Сандерленде... Кевин Болл ждал выхода на сцену и произнесения одной из своих послеобеденных речей, когда на южном побережье, в 500 км отсюда, начало нарастать напряжение. Хендерсон вышел в центр поля, хотя Трент Александр Арнольд из Навдил набике это пасом на гол, но Трент был снят с игры. Клоп решил, что на правом фланге защиты необходим опыт Джеймса Милнера. Болл вспоминал В суете я спрашивал людей, какой счет. Я знал, что Ливерпуль проигрывал со счетом 1-0, но когда узнал, что они выиграли со счетом 3-1, и Джордан забил гол, то пришел восторг. Он ехал домой, слушая радио. Был телефонный звонок, и один звонивший сказал что-то вроде «Какой поворот?» и даже Джордан Хендерсон забил. Возможно, так оно и было. Но что дает людям право выходить и говорить об игроке, который всегда делает всё возможное для своей команды. Он выходит на поле не для того, чтобы плохо играть. Он выходит и делает свою работу и делает её исключительно хорошо. Болл признал, что он был эмоционально связан с полузащитником, будучи его тренером в течение 3 сезонов в молодёжной системе Сандерленда. Болл тоже был футболистом, сыграв более 400 матчей за клуб, в котором дебютировал Хендерсон. Болл был известен как мистер Сандерленд, хотя он родился в Гастингсе и более 100 матчей сыграл за Портсмут, прежде чем переехать на север в 1990 году, когда и родился Хендерсон. Болл был немедленно принят болельщиками Сандерленда как один из своих из-за своего искреннего подхода, а также очевидных лидерских качеств, которые привели к тому, что он стал капитаном клуба. Он принадлежал к рабочему классу. и представлял рабочий клуб, расположенный в Рокери, в районе города к югу от Фоллволла, где Хендерсон вырос и был замечен, играя за Фоллвол Джуниорс. Хотя Бол был любим болельщиками, он мог понять, каково это быть недооценённым. Тренеры не всегда сразу принимали его, и его оценки в газетах не всегда были такими высокими. На Хендерсона смотрели несколько иначе, но, возможно, Он страдал от тех же тревог, связанных с принятием. Брендон Роджерс собирался продать его перед тем, как сделал его своим капитаном. Klopp поначалу не был в нём уверен, и Тоттенхэм Хотспур хотели подписать его. Но в конце концов оба тренера поняли его и полюбили. Оказалось, что именно болельщиков Хендерсон старался завоевать больше всего. Я играл в качестве опорного полузащитника. Но я был никем по сравнению с Джорданом, размышлял Бол. Как-то раз на Рокер-парк мне поручили опекать Стива Макманамана. Я потерял его на 30 секунд, и он забил невероятный гол. Он запустил мяч в верхний угол ворот. Несмотря на то, что до конца игры я заставил его замолчать, я получил взбучку. В ответной игре на Энфилде, позже в том же сезоне, Бол снова попросили заставить замолчать Макманамана. косолапого полузащитника Ливерпуля, которого в конце 1990-х годов сэр Алекс Фергюсон определил как самую большую атакующую угрозу команды. «Остановите Макмана, мана, и вы остановите Ливерпуль». Таково было послание Фергюсона. В то время Сандерлендом руководил Питер Рид, тренер, который вырос, болея за Ливерпуль, но выиграл два титула первого дивизиона с Эвертоном. Босс сказал, «Не оставляй его сегодня одного». Он снова задал мне работенку, так что у меня все было не так плохо, как в первый раз. Я предупредил Стива. «Извини, но сегодня мне придется ходить за тобой весь матч, даже если ты пойдешь в туалет». Мы сыграли в ничью 0-0, а я получил в газете оценку 4 из 10. Репортер написал, что за матч я ничего не сделал, но я чувствовал, что помог остановить их звездного исполнителя. Хотя Болл был упрямым футболистом, он не восхищается только игроками, которые обладали теми же качествами, что и он. Он дорожит индивидуальностью и креативностью. Он получает огромное удовольствие, наблюдая, как Хендерсон действует в этом Ливерпуле. То, как они так быстро двигают мяч, не позволяет противнику подойти достаточно близко, чтобы остановить их, сделав подкат, сказал Болл. У Ливерпуля есть темп и полная кошелка игроков, которые могут выиграть матч. Но даже командам с таким количеством игроков, которые могут решить исход матчей, нужны игроки, которые понимают другую сторону игры, те, кто может читать, что происходит, а затем задавать тон с быстротой своего мышления и пасовой игрой. Именно здесь, по его мнению, 28-летний Хендерсон вписывается в свою роль. 10 лет назад он был звездой молодёжной системы Сандерленда, где его считали креативным центром команд, за которые он играл. На высшем уровне он стал другим игроком, где игра более структурирована, и тренеры имеют очень специфические ожидания от игроков. В подростковом возрасте, по словам Бола, Хендерсон был более спонтанным, потому что он мог делать больше того, что хотел. Тренер первой команды хочет, чтобы игрок понимал свои тактические обязанности и следовал инструкциям, не сбавляя обороты, сказал Болл. Несмотря на то, что Джордан был творческим игроком в молодёжной системе Сандерленда, он всегда был готов пожертвовать своей игрой ради блага команды. В Ливерпуле и в сборной Англии тренеры всегда выбирали его, потому что он делает то, что они от него хотят. Он многим пожертвовал ради блага окружающих. Я знаю, что ещё он может сделать, потому что сам это видел. Бол рассказал о мастерстве Хендерсона в игре, где он нашёл выход из проблемы одним движением, обманув двух противников. Я был ошеломлён. Это было невероятное мастерство. Поначалу я сомневался, стоило ли ему это делать, но когда игроки одарены до такой степени, их не тренируют в таком возрасте, а направляют Бол впервые пересекся с Хендерсоном, когда Джордану было 15 лет. Бол был тренером команды до 18 лет, а также помощником тренера академии. Он приближался к тому времени, когда игроки подписывают новые бумаги на стипендии. Вы знали, что у него есть способности, вы знали, что у него есть желание, вы знали, что у него есть темперамент, вы знали, что у него есть отношение. Теперь-то он как Адонис, человек-гора. Противники отскакивают от него. Он стал очень сильным. Однако, когда он был моложе, мы задавались вопросом, будет ли он развиваться физически, потому что ему предстояло пройти немалый путь. Мы решили, что он настолько талантлив, что стоит подождать. На YouTube есть видео, от которого Хендерсон, вероятно, съежился бы, если бы увидел его сейчас. Будучи 16-летним подростком, он берет зрителя на экскурсию по закоулкам Сандерленда под мелодию «Мама лавс мамбо» Перри Кома. демонстрирует трюки, а один из его друзей открывает ролик, пиная мяч на крышу паба. Потом смотрит на часы и предвидя, куда именно упадёт мяч, затем небрежно и немедленно берёт его под свой контроль. Когда появляется Хендерсон, он одет в тренировочный костюм Сандерленда от Lonsdale посреди своей улицы. На заднем плане стоят двухквартирные дома. К тому времени, когда видео заканчивается, уже темнеет, отражая, как долго Хендерсон и его друзья над ним работали. Это свидетельствовало о его любви к игре, заключил Бол. Только дети, которые любят футбол, способны на такое. Школа Хендерсона находилась по другую сторону реки Уир от Фоллволла. Неподалёку находился Вест-парк, где он оттачивал своё мастерство футболиста в воскресной лиге. Дейф Робинсон был его учителем физкультуры в так называемой общественной академии Фарингдона, и он сказал газете Нозернеха перед чемпионатом мира 2018 года, что поддерживал с ним связь с тех пор, как он окончил школу. В команде он всегда выделялся, но был рад играть где угодно, чтобы помочь своим товарищам по команде и друзьям, подчеркнул Робинсон. Он просто любил играть в футбол, и у него было это желание постоянно совершенствоваться, и оно с ним осталось. Я обучал его в 9, 10 и 11 классах. У меня никогда не было проблем с его отношением. Он просто всегда хотел учиться. В нём всегда было что-то сверх нормы. Его команда до 16 лет выиграла лигу и кубок, сделав дубль. Это была прекрасная группа игроков, в которой я был тренером, и Джордан был её ключевой частью. Возможно, он и не был капитаном, потому что мы давали другим возможность тоже вжиться в эту роль. Но своим отношением Он всегда был лидером. Одним из его первых тренеров в Сандерленде был Элион Дикман. Хендерсону было 8 лет, когда он впервые подписал контракт с клубом, и, как и был, именно его детский энтузиазм больше всего поразил тренера. Любовь к игре, страсть к игре, преданность игре. Если у тебя есть такие характеристики, будучи молодым игроком, потенциально у тебя есть будущее в игре, сказал Дикман. Было видно, что футбол для Джордана значит все. Он не был таким уж случайным парнем, как некоторые из них. С Андерленде до 18 лет Бол считал его одним из толпов команды, которая управлялась сама по себе. Другие лидеры, включая Мартина Вакхорна, который позже заработал в разных клубах более 15 миллионов фунтов стерлингов на стоимости трансферов, Джека Колбика, который присоединился к региональным соперникам Нью-Касл-Юнайтед и Конора Уорихана, Его развитие было медленное, но в конце концов он стал полноправным игроком сборной Ирландии и впечатляюще играл в полузащите Астон Виллы. Болл помнил, как Хендерсон предлагал сменить направление, когда игроки тренировали исполнение стандартных положений, потому что он признал, что Сандерленд зарабатывал много штрафных ударов на краях поля из-за ловкости своих вингеров. Он хотел большего разнообразия, объяснял Болл. Он был из тех парней, которые задают вопросы тренерам, но всегда в прогрессивном ключе. Мне это нравится, потому что показывает, что он хочет учиться. Если бы мы провели тренировку по владению мячом, он всегда хотел быть на мяче. Если мы устраивали удары по воротам, он всегда старался забить гол. Если мы устраивали пробежку, он всегда стремился её выиграть. Это не значит, что он всегда выигрывал, но он всегда пытался выиграть. Делая это, он всегда заставлял себя совершенствоваться. Если другие ребята были лучше, чем он, он всегда старался догнать их, и потому, что у него было правильное отношение и способности, он в конечном итоге перегонял их. Собственная решимость гнала его вперёд других. Одной из черт характера, которая больше всего нравилась Болу, это его забота о товарищах по команде. Когда Сандерленд вышел в полуфинал молодёжного кубка Англии в 2008 году, обыграв по пути Ливерпуль, Хендерсон организовал ужин для команды в своём доме в Фулвале. Было раздражало, что Сандерленд так и не вышел в финал в том году, после того, как гол Райана Ноубла на последней минуте ответного матча был не засчитан, а ведь тренер полагал это решение ошибочным. Чтобы пригласить всех ребят и собрать их вместе в подростковом возрасте, Тебе нужна поддержка всей семьи. И вот Джордана, она была, вспоминал Бол, который также вспоминал выходные на тренировочной базе, когда Хендерсон всё равно ходил туда с другими мальчиками своего возраста. Я спросил: "Что ты здесь сделаешь?" И Джордан выступил вперёд со словами: "Мы хотим потренироваться немного побольше". Тренеры дали им выходной, потому что считали, что игроки в нём нуждаются. Я мог бы сказать: "Ребята, вам нужно отдохнуть". Но делая это, я мешала им практиковаться в игре, которую они любят. Нужно было довериться им. Хендерсон заключил Бол. Было из тех игроков, которые лучше реагируют на постоянное общение. Бол подробно объяснит ему все свои решения. Когда Бол оставлял его вне игры, давая ему передышку, Хендерсон был расстроен. Он говорил: "Я хочу играть, я хочу играть". Я говорил: "Я понимаю, что ты хочешь играть, Я также понимаю, что ты будешь ждуться на меня, но я не возражаю. Я напоминал ему, что многие игроки поддерживали его на этом пути, и это была его возможность поддержать их. Он смотрел на меня и говорил: "Да, вы правы". В нём было что-то такое. Он понимал, что значит быть футболистом. Он не боялся делиться славой. Бол признался, что чувствовать себя счастливым, работая с Хендерсоном, может показаться клише. Но таковая была правда его воспоминаний. Он был одним из трёх капитанов команды в возрасте до 18 лет. Хороший капитан поведёт команду, но великий капитан может быть ведом другими, подумал Болл, который носил повязку в Сандерленде более 10 лет, но не в Фулхэме, где Крис Олман уже прочно занял эту позицию. И всё же, на Крейвен-Коттедж Болл всё ещё ощущал чувство ответственности за лидерство в команде. Он сразу же пошёл к Олмену и сказал ему, что если ему когда-нибудь понадобится поддержка, он поддержит его. "Джордан был таким же", сказал Бол. Он мог бы указать путь вперёд, но если бы кто-то другой контролировал ситуацию, он поддержал бы его без всяких "но". Это был товарищеский матч резервной команды летом 2008 года, который, возможно, определил жизнь Андерсона. Сандерленд играл на выезде против Гейтсхед. Международный стадион находится в 25 километрах от Сандерленда. Помимо вида беговой дорожки и песчаной ямы, Сандерленд проиграл со счетом 2-0 команде, недавно поднявшейся в 5-й дивизион, которую тренировал Иоанн Боги, бывший полузащитник Нью-Касла. Рой Кин, тренер Сандерленда, легендарный капитан Манчестер Юнайтед, чей характер соответствовал свирепости его игры, вышел на тропу войны. Рой просто кипел от злости, вспомнил Бол. Он чувствовал то же, что и я, когда ты играешь против местной полулюбительской команды. С величайшим уважением к ним. Даже выпуская молодую команду, ты рассчитываешь на победу. Ты бросаешь им вызов. Эти ребята играют в национальной лиге. Они хотели бы быть там, где вы. Водите в их шкуру. Кин подождал, пока игроки Сандерленда вернутся на тренировочную базу. Он устроил им хорошую взбучку, сказав, что это неприемлемо. Кин продолжал ходить по раздевалке, спрашивая каждого игрока, считают ли они себя достаточно хорошими, чтобы играть в его первой команде. Один игрок заколебался, и несколько месяцев спустя, когда он вернулся из аренды, задаваясь вопросом, достаточно ли его игры, чтобы получить шанс в команде Кина, персонал Сандерленда сказал ему, что он упустил этот шанс. Ему не следовало колебаться, сказал Болл. Рой подумал, «Хм, я не уверен насчет тебя». Когда Кин, спросив это, бросил вызов Хендерсону, который плохо играл в тот день, 18-летний парень ответил, «Да, я буду там играть». «Не поймите меня неправильно, ты выставляешь свои яйца на всеобщее обозрение, делая такое заявление в адрес Роя Кина», — подумал Болл. Но это доказывало уверенность Джордана в себе. На следующий день Хендерсон был выбран в состав команды на товарищеский матч против Аякса. Мною понравится тот, кто скажет: "Я буду играть в первой команде". Тогда он должен дать ему возможность попробовать там сыграть. Несмотря на то, что из-за травмы Хендерсон досрочно завершил свою карьеру в Ковентри, он произвёл достаточно сильное впечатление. Летом 2009 года Стив Брюс сменил Кин в Сандерленде и назначил Эрика Блэка своим ассистентом. До этого Блэк, возглавлявший Ковентри, рекомендовал Хендерсона Брюсу на его прежней должности в Уайгане. Брюс знал, что будет очень трудно оторвать его от северо-востока, и когда он сам отправился туда, чтобы управлять командой, то получил больше звонков о доступности Хендерсона, чем любой другой игрок, в основном из клубов Чемпионшипа в поисках возможности взять его в аренду. Что меня захватило, так это его энтузиазм, тот факт, что он ростом 188 см, его беговая мощь И ещё, конечно, что он умеет управлять с мечом. И когда у тебя есть всё это, то ты имеешь выдающийся шанс, сказал тогда Брюс. Из всех, кто был здесь, именно он выстрелил. Июль 2009 года, предсезонная подготовка, и он очевидно очень упорно работал летом. Он прирождённый спортсмен. В играх он способен выйти прямо на пик производительности любого игрока Премьер-лиги. На любой позиции в полузащите. Он в 19 лет находится на одном уровне с ними, а это уже кое-что. Главное, чтобы мы не давали ему витать в воздухе, твёрдо удерживая на земле. Брюс отождествлял себя с его голодом. Джордана волнует только футбол. Он ест, спит и дышит им, сказал он позже. Пусть это будет продолжаться как можно дольше, но я чувствую, что всё так и будет. Он никогда никому не доставлял неприятностей, и я бы не поверил, если бы узнал что он попал в какую-то неприятность вне поля. Брюс, который был капитаном Манчестер Юнайтед до Кина, признался, что в подростковом возрасте не был уверен в лучшей позиции Хендерсона и использовал его в качестве правого полузащитника в том, что стало прорывным матчем игрока против Челси, хотя Сандерленд проиграл со счётом 3:1. Болл вспоминал: Эшли Коул был лучшим левым защитником в мире, и работа Джордана состояло в том, чтобы противостоять ему. Он все еще был подростком, но у него были способности, чтобы соответствовать ему. У него не могло быть более трудной задачи. Игра шла на Stadium Off-Light. Он был забит до отказа, и все его родственники и друзья были там. Он не подвел их. Через 12 месяцев Брюс назвал Хендерсона самым блестящим молодым игроком в британском футболе. В свои 20 лет весь мир у его ног. Он фантастический футболист, сказал Брюс. У Джордана есть всё. Он покрыл 13 километров в матче против Астон Виллы, не теряя и не отдавая мяч. Он может делать подкаты, он может пасовать, он может делать кроссы. Ему просто нужно забить гол, но он может и это сделать. Он умеет бить по мячу. Брюс считал, что 20 миллионов фунтов стерлингов недостаточно, чтобы купить его. Он предупредил, что только в том случае, если мадридский Реал придёт к ним с предложением в 30 миллионов, у него возникнут проблемы. Удержание Хендерсона было его самой большой проблемой. Если бы самые большие клубы делали свою домашнюю работу, а не все пришли бы на зов. В июне 2011 года Джордан Хендерсон перешёл в Ливерпуль за 16 миллионов фунтов стерлингов. За Сандерленд он провёл 79 матчей. и забил 5 голов. Он был первым крупным летним трансфером в эпоху Fenway Sports Group. Это сразу же побудило ожидания, ситуация, которой не помог стандарт других новобранцев Ливерпуля. Следующим был Чарли Адам, и он продержался лишь один сезон. Стюард Даунинг продержался 2 сезона. Себастьян Куатес почти не играл. Между тем, Крейг Беллами был краткосрочным решением, Но таким же был и Кенни Далглиш, легендарный тренер, который ушёл после 18 месяцев работы в клубе. Всем известно, что в 1990 году он завоевал последний титул лиги для Ливерпуля. До начала кампании 2018-2019 года кубок лиги, выигранный в феврале 2012 года под руководством Далглиша, был последним трофеем Ливерпуля. В то время как Ливерпуль изо всех сил пытался восстановить свою идентичность после беспорядка с Хиксом и Жиллитом, и правление Роя Ходжсона в качестве тренера, Далглиш вернул старые ценности, помогая болельщикам снова доверять тому, что происходит на Энфилде. Не было никакого переворота с целью свержения Далглиша, но финиш Ливерпуля на 8-м месте был далёк от того, где хотели бы оказаться фанаты. на два места ниже по сравнению с предыдущим годом, который включал конец катастрофической эры Хикса и Джилита, а также увольнение Хочсона. Далглиш сменил Брендона Роджерса, и его первый сезон был переходным. Ливерпуль улучшился, но финишировал лишь седьмым. Он не был особенно уверен в способностях Джордана Хендерсона. Роджерсон равились технически оснащённые полузащитники, и Хендерсон не совсем попадал под эту категорию. Его репутация пострадала на трёх уровнях. Во-первых, потому что стилистически он не был популярен даже у собственного тренера. Во-вторых, потому что Сэр Алекс Фергюсон написал в своей автобиографии, что он подумывал подписать контракт с Хендерсоном, но решил этого не делать из-за его необычной манеры бега. И в-третьих, потому что выяснилось, что Роджерс был готов обвинять его на Клинта Демпси из Фулхэма. американского полузащитника из Техаса с впечатляющим рекордом забитых мячей. Он пробыл в Ливерпуле всего 15 месяцев, и всё же ему казалось, что он никому там не нужен. Тем не менее, Хендерсон хотел остаться, и он усердно тренировался. Это убедило Роджерса проявить настойчивость. Роджерс восхищался его решимостью доказать, что люди ошибаются, а также тем, как он взаимодействовал со своими товарищами по команде. Если он и был недоволен своим положением в команде, то никак этого не показывал. Роджерс быстро поймёт, что Ливерпуль не место для начинающего тренера с убеждениями. У него не было игроков или уровня финансов, чтобы обеспечить именно тот стиль игры, который он хотел бы. Вместо того, чтобы вести игру, основанную на владении мячом, Ливерпуль стал контратакующей силой. Цель на 2013-2014 год. состояла в том, чтобы приблизиться к позициям Лиги чемпионов, но Ливерпуль занял второе место. Хендерсон сделал себя ключевой фигурой в команде, регулярно играя правого атакующего полузащитника в тройке или иногда позади Луиса Суареса, хотя выступая и не как обычный номер 10. Хендерсон бежал, бежал и бежал, закрывая соперников и как можно быстрее отдавая мяч Суаресу. Хотя Суарес стал игроком года после того, как забил 31 гол в чемпионате, скорость работы Хендерсона помогала создать для него пространство. Ливерпуль выглядел как чемпион, когда обыграл Манчестер Сити за месяц до конца сезона, но красная карточка Хендерсона в конце этой игры не дала ему сыграть в следующих трёх матчах Ливерпуля. Они выиграли на выезде против Норвича, но Ливерпуль не был таким сплочённым, как с ним в составе. Они проиграли Челси в матче, где Стивен Джеррард позорно поскальзнулся и впоследствии они пропустили гол. На выезде против Кристал Пэлас, где Ливерпуль забил 3 гола и сыграл в ничью, им не хватало его спокойствия и способности играть простыми пасами и удерживать мяч. С того момента для Роджерса всё довольно быстро развалилось, и через 15 месяцев он был уволен. с поста тренера Ливерпуля. Мера нового статуса Хендерсона была отражена в его назначении капитаном клуба, когда Стивен Джеррард уехал в Лос-Анджелес Гэлакси летом 2015 года. Но когда Клоп пришёл на место тренера, он снова оказался под угрозой. Клоп хотел подписать глубоко играющего полузащитника в пару Кемре Джану. И куда это ставило Хендерсона? Однако, как Роджерс Клоп пришёл к осознанию. Хендерсон был гораздо лучшим футболистом, чем он на нём сначала думал. Задаваясь вопросом, есть ли у того дальность паса, чтобы приспособиться к новой формации команды, что было очень похоже на мышление Роджерса. Клоп видел на тренировках, как Хендерсон быстро замечал опасности, как быстро он отвоевывал мяч и отдавал пас. Хендерсон мог задать тон всей игре команды с базы полузащитника Ливерпуля. так как не мог это сделать эмре джан однако опасения клопа также были связаны с его доступностью в первом сезоне клопа в чемпионате хендерсон сыграл всего 17 матчей из-за травмы пятки и он не смог выйти со скамейки запасных когда ливерпуль проиграл севилье в финале лиги европы 2016 года в базеле а хендерсоне сложилось более широкое впечатление В Твиттере, платформе, заполненной болельщиками, большинство из которых потребляют освещение Ливерпуля по телевизионной картинке и редко видят, что происходит без мяча, где Хендерсон делает так много, капитан Ливерпуля был непопулярен. К тому же, он был парнем с приставкой почти. К 2018 году эта почти преследовала его во всех крупнейших соревнованиях. Второе место в лиге серебряные медали в ещё одном финале Кубка Лиги, в финале Кубка Англии, в финале Лиги чемпионов, а также в финале Лиги Европы. Полуфиналист чемпионата мира. Однако из всех трудностей, с которыми он столкнулся, самой большой была задача заменить Джеррарда на посту капитана. Хендерсон должен был вести команду за собой как Джеррард, пасовать как Джеррард, атаковать как Джеррард и забивать как Джеррард. Кроме того, есть только один Джеррард, а Хендерсон полузащитник совсем другого толка. Там, где Джеррард был непосредственным творцом, Хендерсон выполнял тяжёлую работу, чтобы другие могли процветать. Я всегда говорил ему: "Не забывай, Джордан, ты обладаешь способностями, и иногда тебе приходится делать что-то такое, что заставляет людей сходить с ума", сказал Кевин Болл. Бол был в отпуске в Испании, когда Хендерсон вывел Ливерпуль в финале Лиги чемпионов против мадридского Реала, клуба, который, по мнению Стива Брюса, он мог представлять. Но мы же в отпуске, сказала мне моя жена. Мне всё равно. Мы смотрим игру. Ливерпуль, как все знают, проиграет. Но в тот момент, когда волосы на затылке Бола встали дыбом, Он увидел, что его бывший юный игрок не смотрит на трофей, когда идёт за своей медалью за второе место. Он прошёл мимо него. Я столько раз видел этот взгляд. Он говорит мне: "Я не забрал тебя сейчас, но я за тобой ещё вернусь". Джордан всегда был таким парнем. Апрель перешёл в май. Полуфинал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Барселоной. На Камп Ноу Джордан Хендерсон решением Клоппа снова остался на скамейке. Клоп объяснил ему своё решение, и он принял его. У него не было другого выбора. Но это была не та игра, которую любой из игроков хотел бы пропустить. Трент Александер Арнольд оказался в том же неудобном положении. В качестве правого защитника был выбран Джо Гомес, несмотря на то, что он не играл в стартовом составе с момента игры против Бернли в начале декабря, когда он сломал ногу. считалось, что Гомес обладает более сильными оборонительными качествами, и хотя Ливерпулю не хватало атакующей угрозы Александра Арнольда, он так и остался сидеть на скамейке. В тот момент сезона невыход Хендерсона стал неожиданностью. До победы на выезде против Саутгемптона Клоп всегда выбирал его как более глубоко играющего полузащитника с главной обязанностью помогать защитникам, одновременно прессингуя соперника выше по полю. это означало много беготни. Влияние Фабиньо росло в той же роли, и Хендерсон был обеспокоен тем, что развитие бразильца приведёт к тому, что он проведёт конец кампании на скамейке запасных, когда всё будет иметь значение. Другой его проблемой была статистика. Без Хендерсона на поле Ливерпуль был гораздо более опасной атакующей командой. Перед матчем с Саутгемптоном в победных матчах над Уотфордом и Бернли было забито 9 голов. Хендерсон сидел на скамейке. Когда он начинал в стартовом составе против Мюнхенской Баварии дома и в гостях у Манчестер Юнайтед и Эвертона, Ливерпуль так и не смог забить. Более глубокая закономерность отражали те же данные. До Саутгемптона Ливерпуль забил 3 или более голов в 14 матчах. но Хендерсон играл в стартовом составе лишь в пяти из них. Он также играл в старте в четырех из шести игр, когда им не удавалось забить. Он и сам не забивал, и не отдал ни одной голевой передаче, создав всего восемь моментов. Улучшение формы других игроков, а также статистика, привели к разговору. Хендерсон постучал в дверь Клоппа в Мелвуде и сказал ему «Я не могу, я не могу, я не могу, Дайте мне шанс подняться чуть выше по полю. Я раньше там играл, я вас не подведу. Это не входило в планы Клоппа, но он видел достаточно во время его матча за сборную Англии и Македонии, чтобы подумать, что это может сработать. Ошибка, признал позже Клопп, не подумать о такой возможности раньше. Затем последовали отличные игры в победах над Порту, Челси, Кардиффом и Хаддерсфилдом. Henderson смог более свободно играть в правом фланге полузащиты, и его агрессия распространилась на всю команду. Однако его беспокоило, что он сыграл полный матч против Хаддерсфилда за 5 дней до поездки в Барселону. Это был признак того, что в столице Каталонии будет использована энергия других полузащитников. Однако Henderson понадобился гораздо раньше, чем это ожидалось. Окончившаяся сезон на бике и та травма означало его ранний выход на замену. Благодаря великолепному кроссу Жарди Альбы, а также движению и завершению атаки Суаресом, счет был 1-0 в пользу Барселоны. Хендерсон вскоре создал аналогичный момент для Содио Мане, который пробил чуть выше перекладины. А счет мог бы стать 1-1. У Ливерпуля был бы бесценный гол на выезде, а у Хендерсона блестящая голевая передача. Хотя у них были и другие шансы, и коллективная работа Ливерпуля была сильнее, чем у Барсы, но индивидуализм Месси изменил исход игры в пользу его команды. Месси забьет свой 600-й гол за Барселону, когда счет станет 3-0. Самое тяжелое поражение Ливерпуля за последние 18 месяцев. Они не заслуживали такого поражения. Однако, когда включается Месси, даже лучшие в мире могут казаться уязвимыми. В конце концов, он с другой планеты. Поверьте, сказал Юрген Клоп своей команде, когда игроки собрались в конференц-зале отеля Hope Street утром 7 мая. Мы всё ещё можем пройти дальше. Вы гиганты, даже если мы не забьём в первые 20 минут, верьте, что мы можем забить на 65-й, 66-й, 67-й минутах, сказал он им. Если мы забьём хотя бы один гол, Энфилд вас поддержит. Джеян Ловрен, хорватский центральный защитник, который знал, что будет только игроком замены по сезону, прерываемому травмами, был вдохновлён этой речью. Все игроки поддерживали, сказал он. Замечательный гол Венсана Кампони во втором тайме против Лестера накануне вечером вернул стимул Манчестер Сити в гонке за титул, и это означало, что Ливерпулю нужен был Брайтон, который должен был сделать им одолжение в последний день чемпионата. Клопп спросил своих игроков, не хочет ли кто-нибудь из них поговорить о Сити. Это была их возможность выпустить пар, но никто не вышел вперёд. Потом сказал Ловрен. Тренер начал говорить нам, что мы можем обыграть Барселону. В первом матче Ливерпуля аналитики заметили, что Барселоне требовалось время, чтобы организоваться при защите угловых и штрафных ударов. Это привело к тому, что Рей Хогон долго служивший сотрудником по связям с игроками с Северо-Востока, провел дискуссию с Карлом Ланкастером, тренером-наставником в Академии в Киркбе, который координировал работу мальчиков, подающих мячи. Клоп был разочарован тем ременем, которое потребовалось бол-боем, чтобы подавать мячи в четвертьфинале против Порту, а предполагаемая слабость Барселоны означала, что по этому поводу были розданы напоминания. Все мальчики были младшими игроками в Ливерпуле, и им сказали, что это их шанс сыграть свою роль в игре Ливерпуля. Для них этот день определённо не будет выходным. Если они хотят в конечном итоге играть за Ливерпуль, они должны смотреть, думать и быстро действовать. Такой уровень планирования указывал на то, что призыв Клоппа к сплочению в отеле Hope Street был не просто слепой верой. Он действительно чувствовал, что у Ливерпуля еще есть шанс. Все началось так. Лионель Месси мчится в сторону копа. Энди Робертсон и Фабиньо его преследуют. Фабиньо вытягивает одну из своих длинных ног и забирает у него мяч, отправляя Месси на газон. Инерция Робертсона сыграла свою роль, и, упав на Месси, он наступил на его левую ногу, оставив следы от шипов. Месси на это не жаловался. Но он пожаловался на то, что Робертсон ударил его по затылку, когда владение перешло в другую область поля и камеры переключили своё внимание на атаку. Месси уже был назван лучшим игроком года мира 4 раза, выиграв 7 титулов Ла Лиги к тому времени, когда Робертсон только дебютировал в качестве любителя за Queens Park. Месси был представлен Ливерпулю, но он также был представлен Глазго, и он не был счастлив столкнувшись с Робертсоном. у Ливерпуля был угловой, но Джордан Хендерсон велел Джордану Шакири подождать, а сам побежал обратно к средней линии, объясняя мысли, куда ему следует пойти. Каша заварилась. В пресс-центре Джейми Каргер чувствовал, что пока Ливерпуль не пропустит в начале матча, они способны изменить всё за 10 минут. Учитывая, как далеко Ньюкасл завёл команду Клоппа тремя вечерами ранее, Когда Диог Ориги забил победный гол, сохранив Ливерпуль в титульной гонке, учитывая также, что ни Роберто Фермино, ни Мохамед Салах не были доступны из-за травм, два лучших нападающих в мире, как называл их Клопп, учитывая количество голов, необходимых Ливерпулю, и учитывая, что они действительно не могли позволить себе пропустить хоть что-то от соперника, в состав которого входил, возможно, величайший футболист всех времён, то, что за этим последовало, было невероятно. Индивидуальная история Хендерсона заключала в себе коллективную историю Ливерпуля. Его возвышение в команде символизировало птицу Феникс. 1-0 в пользу Ливерпуля наступило, когда капитан прорвался через центр поля и пробил с близкого расстояния. Он не забил, но с отскока забил Оригги. Энфилд вспыхнул. Но притих, когда Хендерсон упал на землю. Прошло уже полчаса, а он, схватившись за колено, бил руками по земле. Клопп не мог поверить своей удаче. Он посмотрел на небо и вырвался. Еще одна травма, которую получил Алекс Окслад Чемберлен 12 месяцев назад, Мохаммед Салах в финале Лиги Чемпионов, Салах снова в Нью-Касселе и Фермина до него. Ни одна из них не была напряжением или следствием недостаточной физической подготовки. Это были столкновения и удары. Чистый футбол, чистое невезение. Невероятно, но Хендерсон медленно поднялся на ноги. Это было похоже на тот момент, когда игрок пытается что-то в себе запустить, но потом сдаётся. Но Хендерсон не сдался. К перерыву он всё ещё был на поле. Ливерпуль всё ещё был в игре. Счёт был 1:0, но только благодаря трём сейвам Алиссона Беккера. Ливерпуль наседал на Барселону, но это означало, что оставались пробелы, и при таком качестве полузащиты Барселоны требовался всего один пас, чтобы их использовать. Шансы напоминали о затруднительном положении Ливерпуля. 4 гола забить самим и не пропустить, чтобы пройти дальше. Это всё ещё казалось невозможным. Их шансы уменьшились, когда Робертсон не вышел на второй тайм. Суарес позаботился об этом, ударив ногой по его голени, пока турецкий судья смотрел в другую сторону. Он пытался продолжить игру и ковылял минут 10. Но все видели, что ему не по себе. Его уход не был неожиданностью, просто ещё один сокрушительный удар по надеждам Ливерпуля. И всё же они продолжали наступать. На выезде против Барселоны Джорджиньо Вейналдум был использован в качестве центрального нападающего. Обычно он играл полузащитника, но Клопп хотел, чтобы голландец прикрывал зону между защитой и полузащитой Барселоны, быстро отвоевывая мяч с идеей накормить им Салаха или Садио Мане. Клоп думал о Вейналдуме как об одном из самых проницательных читателей игры в игровом потоке своей команды. Его знания расширились благодаря его воспитанию в Голландии, где он играл за два великих клуба страны – Фейенорд и ПСВ Эндховен. 28-летний форвард играл на всех позициях, кроме вратарской, в качестве атакующего полузащитника в Фейенорде, вингера в ПСВ, затем шесть различных позиций в Нью-Касселе за один сезон, Прежде чем закрепиться в центре поля Ливерпуля и играя в качестве центрального защитника. Это вроде как сработало. И его игры в качестве центрфорварда в Барселоне, возможно, было достаточно, чтобы помочь взять верх над меньшими соперниками, но это была Барселона. Он сидел на скамейке в ответном матче на Энфилде, и его это не радовало. Клоп, однако, сказал ему, что это решение было не отражением его способностей, а скорее обстоятельствам. Его последний инструктаж перед тем, как он покинул раздевалку — «Атакуй кроссы, Джинни!» Хендерсон возобновил игру. Десять минут спустя счет был Ливерпуль-Барселона 3-0. Оба гола были на счету Вайналдума. Оба с кроссов. Первый блестяще отдал в его сторону Трент Александр Арнольд, а второй — замена Салаха в лице Джердана Шакири. В общей сложности Вайналдум нанес шесть ударов, два из которых стали голами. Фундамент стадиона сотрясался. Уровень шума зашкаливал. Первый гол дал болельщикам уверенность, что это может произойти. Второй принёс ожидание, что это неизбежно. Сравнивающий гол по совокупности двух матчей вызывал страх, что зайдя так далеко, проиграть сейчас было бы катастрофой. Каким-то образом Ливерпуль теперь сравнял счёт, но они всё ещё знали, что лишь один гол Барселоны заставит их забивать ещё два. Однако ни один игрок Ливерпуля не был захвачен возможностями или последствиями. Фабинио висел на предупреждении, но он продолжал выигрывать подкаты. Джеймс Милнер был 33-летним заполняющим место левого защитника вместо Робертсона, но он продолжал двигаться вперед, присоединяясь к атакам Ливерпуля. Хендерсон был свободнее всех, прорываясь мимо Артура Видаля и организовывая еще одну атаку Ливерпуля. Когда Видаля, игрока сборной Чили, который выиграл 8 внутренних титулов подряд, играя также за Ювентус и Баварию, сняли с игры через 75 минут, он едва мог ходить. Уходя с поля, он почти спотыкался. К тому времени ушёл Филиппо Коутиньо, полузащитник, чья продажа в Барселону финансировала подписание Ливерпулем Ван Дейка и Бейкера. И поскольку стало гораздо яснее, кто получил лучшую сделку, Хендерсон продолжал бежать. Игроки Ливерпуля продолжали стелиться в подкатах, и Ливерпуль массово атаковал. Но ему всё ещё нужен был ещё один гол. Потом света представления. Александр Арнольд был мальчиком, подающим мячи во время учёбы в академии. Были фотографии с ним на заднем плане, когда Ливерпуль проиграл Челси в 2014 году. В тот день, когда Джеррард поскользнулся, и Суарес не смог вдохновить Ливерпуль на реабилитацию. 5 лет спустя Александр Арнольд столкнулся с одним из своих героев. 14-летний бол-бой из Лица следовал своим инструкциям, как и все они, помогая неумолимому выступлению Ливерпуля, который так и не дал Барселоне сделать передышку. Их защита все еще спорила, когда Александр Арнольд увидел брешь. Клоп велел ему и Джордану Шакири подавать угловые по очереди. «И теперь настала очередь Шакири». Александр Арнольд уходил, когда увидел, что игроки Барселоны не обращают на него внимания, потому что он не стал следовать графику и инструкциям. Хотя «Мунда Депортиво», каталонская ежедневная газета, назвала его угловым позора, размашистое завершение от Ориги прямо перед трибуной КОП было представлено как устрашающая волна. Когда раздался финальный свисток, Хендерсон лежал на дальнем конце поля возле трибуны Сентенари, обессиленный, совершенно без лица, опустошенный, ликующий, положив руки на голову. Это было почти так, как будто конец матча позволил его телу наконец сдаться, потому что он отдал все, так же, как и его товарищи по команде. Вейналдум и Милнар, человек из гранита, тоже плакали вместе. Милнер, замаскировавший пас, который позволил Шакири отдать результативную передачу на второй гол Воинальду на за вечер, загрузил мяч на трибуну Коп, когда всё было закончено. Его реакция была смесью вызова, облегчения и достижения. Фабиньо тем временем тоже слегка плакал, когда пел "You'll never walk alone" с остальной частью Ливерпуля мгновениями позже перед трибуной Коп. Бразилец все еще учил английский, но уже знал, что означают эти слова. Он едва мог их проговаривать, слегка всхлипывая. Теперь там был и Салах, одетый в футболку с надписью «Никогда не сдавайся». 11 месяцев назад у него отняли финал Лиги чемпионов. Он знал, что это еще один шанс. Даже Клоп держал руки на голове. Он и раньше руководил восстановлениями в футболе. но ни одно из них не включало в себя такой перевес против такого соперника он выругался в прямом эфире он выглядел более опустошённым чем кто-либо я чувствую попытался убедить себя клоп чертовски блестяще хотя и не выглядел таковым вернувшись в раздевалку трент александр арнольд тяжело дышал проводя руками по волосам и уставившись в пол сияющий салах наклонился к милнеру который больше не играл за сборную англии «Ты уже запланировал свой отпуск?» — спросил он. Милнер, с чьей промокшей футболки уже стекала на пол, все еще не находил слов, чтобы ответить. Хендерсон проплыл через смешанную зону для журналистов. Ему все еще было больно. Доктор велел ему держать колено в движении, а в перерыве, чтобы продержаться до конца матча, он принял обезболивающее, и ему были сделаны уколы. «Дайте нам все, что у вас есть», — сказал он медикам. Адреналин этого события и воля толпы подталкивали его вперёд. Он не мог точно оценить, что произошло после этого. Он называл это лучшей ночью в своей карьере. Это было невероятно. От начала и до конца я думала, что парни были восхитительными. Атмосфера была потрясающей. Это было просто невероятно. Я думаю, что сегодня мы доказали, что многие люди ошибались, заявил Хендерсон. Мы показали, что если никогда не сдаваться и продолжать попытки, то можно создавать нечто особенное. Теперь он несомненно был самым подходящим капитаном, который только мог быть у Ливерпуля. Игрок, списанный со счетов, но не его тренерами. Лидер команды, списанный со счетов, но не её болельщиками. Представитель города, списанного со счетов, но не его жителями. Хендерсон был абсолютным аутсайдером на ответственном авторитетном посту. Я всегда хотел доказать, что люди ошибаются, и это никогда не изменится, признался он. Я буду продолжать это делать, пока не закончу играть в футбол. Судьба в футболе, продолжал он, может быстро измениться. Он знал, что значит воскресенье, когда волки проезжают на Энфилд, а Манчестер Сити на выезд к Брайтону. Это были решающие выходные футбольного сезона. Это был его шанс стать первым титулованным капитаном Ливерпуля после Алана Хансона. Можете себе представить, задумался он, хотя у него не было бы, а может быть и вообще не было сил сказать нечто большее.